Глава, 28. Эффект домино. Тина проснулась от того, что Аманда трясла ее за плечо. Палата Пирса больше напоминала сейчас будуар знатной дамы, которая решила устроить вечеринку для подруг, но немного перестаралась со спиртным. Стоял уютный, интимный полумрак. В воздухе вместо тяжелого духа лекарств и антисептиков витал нежный фиалковый аромат. Все три бывшие жены Пирса мирно дремали на стульях, расставленных вдоль кушетки, и сам он спал тоже. И выглядел, наконец-то, не как мумия из музея, а как нормальный живой человек, уставший просто. «Извини», Извини" – прошептала Аманда, нервно перекладывая телефон с отпечатком тонального крема на экране из одной руки в другую. «Я сейчас собираюсь домой. Дон подъехал на такси. Он поведет машину». «Ну и, в общем, я решила сейчас сказать, раз все уже решено, в общем-то, библиотека закрывается». «Что?» Шок был так велик, что Тина на секунду забыла, где находится, и вскочила на ноги, с грохотом опрокидывая стул. Бывшие жены проснулись как по команде и начали удивленно переглядываться. Похоже, что уснули они не совсем по своей воле, а сейчас не сразу сообразили, что происходит». Зато вовремя сориентировалась Аманда, ухватила ее под локоть и вытащила в коридор. «Тише! Мы в больнице все-таки, а не на поле битвы!» – зашипела она. Тушь у нее то ли осыпалась, то ли размазалась, и под глазами залегли комично яркие тени. «Вот вяжешься опять в благородный бой и будешь бряцать оружием. Хочешь стулом, хочешь даже столом, в лучших традициях трактирных замесов. И не дергайся так!» «Разумеется, не навсегда закрывается. Думаю, на неделю или две». Они остановились у стены, пропуская медсестру со столиком на колесиках. Аманда выудила из сумочки пудреницу и, чертыхаясь, принялась поправлять макияж. Тина украдкой ущипнула себя за руку, проверяя, не спит ли еще. Боль оказалась вполне реальная. «Почему библиотека закрывается?» Аманда сморщила нос. — Вот сама и подумай своей очень умной башкой, — проворчала она. — Пирс в больнице, похоже, надолго. Я беру отпуск ненадолго. Мы всей семьей едем, не знаю куда, но прямо сегодня ночью. Уж извини, я не могла утаить от мужа, что в переносном смысле перешла дорогу серийному убийце. В ее словах ощущался весомый такой упрек, тянувший тонны на две при самых грубых прикидках. Тина невольно, по давней привычке, прикусила губу и опустила голову, скрывая выражение лица, но все-таки не удержалась и уточнила осторожно о том, что Доу — оживший мертвец. Ты, наверное, все-таки умолчала? — Издеваешься, что ли? — буркнула Аманда. — Я сама на следующее утро сомневаться в этом буду. А уж человек, чья профессия здравомыслие... — Нет, спасибо. Я свою семью берегу. Словом, если все подытожить, то в строю осталась только ты. При всем уважении к твоей работоспособности библиотеку ты в одиночку не вытянешь. Так что я бы тоже советовала тебе упаковать своего парня, благо он поместится даже в самый маленький чемодан, и улететь куда-нибудь к морю. А с серийными убийцами пусть полиция разбирается. Это их работа. «Ты даже не представляешь, насколько ошибаешься», — подумала Тина. «Я подумаю». «С Кианом я дела уже уладила, так что завтра на работу можешь не выходить», — заключила Аманда. «Отпуск у нас у всех, разумеется, оплачиваемый. Формально в библиотеке реконструкция. А тебе удачи, в общем. Надеюсь, увидимся через две недели». И она вдруг обняла Тину. Крепко, до хруста в ребрах. Та опешила на мгновение, а потом бережно обняла ее в ответ. — Спасибо. У моря или нет, но отпуск мне сейчас не повредит. — И я не ожидала, если честно, — вырвалась у Тины внезапно. — Такого? От тебя? — добавила она смущенно, но от уточнений только хуже вышло. — В смысле, мы не особо близки были... Аманда отпустила ее и отступила на полшага, скрещивая руки на груди. — Хочешь сказать, что я не подарок и только жизнь тебе обычно порчу? — спросила с вызовом. Скривилась. — У тебя это временами прямо на лбу написано. — Ну да, характер у меня не сахар. — Ну и ты не золото, тин, тин Смотрела когда-нибудь на себя со стороны? — Мисс, я не такая, как все, и мне не место среди вас. Пирс добрый, он тебя жалел с самого начала. А меня это бесит. Подумаешь, жизнь пару оплюх отвесила. Думаешь, она только с тобой такая щедрая? Поверь, нет. Ну ладно, теперь-то чего ссориться? Оборвала она сама себя. До встречи, Тинтин. -тин. Береги себя. И она прошла по коридору, воинственно вонзая каблуки в покрытие и пытаясь на ходу набрать сообщение по телефону скрылась на секунду за очередной неровной шеренгой белых халатов, а затем исчезла окончательно, за углом, и звуки шагов тоже стихли. А Тина так и стояла, обескураженная, обхватив себя руками. — Что значит, не такая, как все? Я никогда не задирала нос! — пробормотала она обиженно. Послышался смешок. — Что, щелкнули тебя по носу, Тина Мейнард? Кенвальд небрежно материализовался рядом и обнял ее за талию. «Не бери в голову. Идеальных людей не бывает. Если встречу кого-то, близкого к идеалу, в лучшем случае заподозрю колдовство. Так что дело не в безупречности, а в совместимости пороков. Вот наши, — жарко шепнул он ей на ухо, — прекрасным образом сочетаются. Как ты думаешь?» Тина рефлекторно обернулась и успела коснуться губами его щеки, прежде чем он отодвинулся. — Я не думаю, — честно сказала она. — У меня сейчас такое чувство, что вся жизнь рушится. Пирс в больнице, библиотека закрыта, доу на охоте, злодеи замышляют финальный удар, а что с этим делать, непонятно. — Тебе надо отдохнуть, — мягко сказал Кённа. — Пойдем, я отведу тебя домой. Колу Пирсу больше ничего не угрожает. Честно признаться, я не думал, что человек, подверженный стольким слабостям, сумеет противостоять тени. Однако он смог, а то, с чем он не справился, растворила река. Вот бы и меня река унесла. Мысль казалась такой неожиданной, словно чужой, что Тина испугалась даже, но потом отмахнулась от нее, выкинула из головы. Судя по электронным цифрам на табло в коридоре, было уже 9 часов. Но госпиталь и не думал затихать. Для тех, кто ходил по грани, и тех, кто пытался вытянуть их на правильную сторону, время дробилось иначе. Врачи мерили время сменами и счастливыми исходами, пациенты – надеждой. Для кого-то новолуние в четверг тоже было отправной точкой или финальной, моментом перелома пусть и в ином смысле, и потому здесь непрочность, зыбкость границы между жизнью и смертью ощущалась особенно остро. В закутке для ожидающих и родственников на белых пластиковых стульях сидели Йорк и мисс Рошет. Они говорили о чем-то негромко. Точнее, говорила она, а детектив внимательно слушал, бронился и записывал информацию в блокнот. Заметив Тину, мисс Рошет улыбнулась и покачала головой. «Я, конечно, просила о с детективом Йорком, но не думала, что оно пройдет так». «Жизнь непредсказуема», — ответил Кённо вместо Тины. «Не увлекайся обременительными делами, Мари Франсуаза. Ты слишком хороша для них». Она рассмеялась. «Давно на мой возраст не намекали столь элегантно. Но позвольте, какие же это дела?» «Так, сплет, не об общих знакомых». «Вступайте, мисс Мейнард», – буркнул Йорк, поднимая глаза от записей. «Я ее потом подвезу». «Э, в смысле, аккуратно подвезу», – поправился он, когда к нему обратились сразу два откровенно испуганных лица. Лифты были заняты транспортировкой больных, и следующий этаж пришлось пересечь целиком, чтобы добраться до лестниц. Кенвальда ни расстояние, ни люди, впрочем, не смущали. Он шел мимо врачей, точно призрак, и его условная невидимость распространялась и на Тину. Ее не толкали, конечно, но огибали равнодушно, не удостаивая даже взглядом, как мебель. У одной из палат Кенна остановился. «Так и знал», — усмехнулся он и подманил Тину пальцем. «Иди сюда, твои знакомые». Он провел по стене рукой, точно и не стирая, и появилось прозрачное окошко. За ним, как за выпуклым, искажающим изображение телеэкраном, появилось светлое помещение. Рюноски сидел на стуле, сгорбившись так, словно его пополам сломали. На кушетке лежала смуглая, кудрявая брюнетка, и часть головы у нее была выбрита. Чуть дальше стояла еще одна кровать, но ее было видно плохо. Только огромная розовая коала в изголовье издали бросалась в глаза. Горло перехватило. Тина шагнула в сторону и посмотрела на табличку. Эрика Сопрано Гримгроув. Хитоми С.М. М. Гримгроув. Девочкам ничего не угрожает. Кенвальд небрежным движением затер прозрачное окошко. Одна из них уже умирала и возвращалась из-за грани. Со смертью у нее свой договор. Другая – плод этого договора. Возможно, стоило бы побеспокоиться об этом полукровке с Востока, потому что он изводит себя совершенно напрасно. Но о нем есть кому позаботиться. Реджинальд Йорк – хороший друг». Злосчастный договор со смертью не был похож на метафору. К тому же вертелось в голове настойчивое воспоминание о первой встрече с Рюновским Гримгроувом, когда он сказал «На практике в столице нам рассказывали, как иногда люди впадали в литургический сон, а в себя приходили уже в Моге. Ну это байки. Лично я знаю только об одной такой счастливице. Собственно, на ней я и женился». Усилием воли Тина отвела от таблички взгляд и пошла дальше по коридору. «Ты правда поможешь Йорку избавиться от Эдварда Роллинса?» Кенна пожал плечами. «Если этот Роллинс сожран тенями изнутри, да. А если он человек, то Реджинальд Йорк справится сам. И, право, я не завидую предателю. Стоило оказаться на свежем воздухе, и на тину навалилась страшная усталость. Кенвальд усмехнулся. «Все с тобой ясно». И вместо того, чтобы взлететь, по-простому остановил попутку и попросил подвести. Водитель, явно преуспевающий мужчина средних лет, кажется, ничего не понял, но послушно кивнул и пустил их в салон, словно так и надо. За всю дорогу он не произнес ни слова и выглядел, мягко говоря, отстраненным. «Любимый трюк одного моего приятеля», — объяснил Кенна, когда они подъехали к дому и вышли из машины, хотя никто у него оправданий не требовал. «Не думал, что когда-то воспользуюсь им, но, гляди-ка, это правда удобно». «О, злой колдун, поработитель свободной воли!» «Был бы злой?» использовал бы этот трюк на невинных девах, а не добивался бы их честно. Челкнул он Тину полбу и открыл дверь. Прошу, если я что-то понимаю в твоем распорядке дня, сейчас ты его запишешь, кошки, и побежишь на кухню за кормом. Ну да, а ты невинных дев всего лишь запугиваешь до полусмерти. Смиренно согласилась Тина и спохватилась. Точно же, кошки, голодные. «Уже нет. Я их покормил». Кенна аккуратно перехватил ее прямо в одном ботинке и опрокинул на воздух, как на стол, нависая сверху. «Я, видишь ли, ждал тебя с работы, словно покинутый жених, когда ты предавалась развлечениям с Доу. Как будешь теперь оправдываться?» «Заведи телефон», — посоветовала Тина от души. «Проблем точно станет меньше. С другой стороны...» «Как ты его будешь хранить на дне реки?» «Вот, кстати, никогда не задумывалась. У тебя там подводная квартира, гардероб, набитый дурацкими футболками, а?» Кенвальд наклонился ниже, едва не касаясь губами ее губ. «Если ты сейчас спросишь про уборную, то окончательно убьешь настроение». «Ой...» Тина заерзала, закономерно вспомнив о двух кофе по-венски, выпитых в моле, и бутылке минеральной воды во внедорожнике. Кенна недоверчиво сощурился, потом отчетливо простонал и аккуратно развеял колдовство. «Проклят! Точно проклят!» — жаловался он, устроившись на ступеньке и патетически запрокинув голову к потолку, пока Тина стягивала второй ботинок и, перескакивая кошек, бежала по лестнице. «Эйлохан!» Спорю, это он. Отомстил мне за все испорченные свидания разом. Тина самым честным образом собиралась вернуться и продолжить начатое. Но когда она вновь спустилась, посвежевшая после коротенького пятиминутного душа в красном трикотажном платье с каплей духов на основании шеи и на запястьях, то обнаружила в холле, кроме фаталистически настроенного Кенвальда и наглого Мейнардского прайда, еще и Уиллу с Маркосом. «Мисс Рошет сказала, что ты домой поехала, а на телефон ты не отвечала. Вот мы и пришли тебя спасать», заявила девчонка, нездороваясь даже. Кённо отловил Юки и посадил к себе на колени с таким видом, словно воочию представил свою девственную старость в окружении орды голодных кошек. Тина виновато покосилась на него и вздохнула. «Да вроде не надо никого уже спасать». «Времена опасные!» «Надо держаться вместе», – деловито ответила Уиллоу, разуваясь. И кивнула на Маркоса, который смущенно поглядывал то на явно расстроенного речного колдуна, то на короткое трикотажное платье. «Так что он вот уже у родителей отпросился. Ну и я тоже вещи для ночевки захватила. Хочешь, я ужин приготовлю? Ты устала, наверное, ужас просто. Расскажешь, что случилось? Пирс, получается, из-за тени был такой придурок, да?» Примерно на двадцатом вопросе Кенвальд смирился с изменением планов. Но Тина была уверена, что действительно услышала, а не придумала себе тихую и почти отчаянную реплику «Неделя, всего неделя этого дурдома, надо просто перетерпеть». И отчего-то ей казалось, что он имеет в виду отнюдь не заварушку с тенями. К сожалению, о неудачном романтическом опыте быстро отошло на второй план. Уиллоу мастерски генерировала вокруг себя ту уникальную разновидность бардака, в которой дышать получается исключительно полной грудью, а смеяться невероятно легко. Маркос старательно производил впечатление на Кенвальда, приносил ему кофе, сноровисто резал бутерброды и заученным голосом рассказывал истории о доблести семейства Оливейра. И тот, в конце концов, немного оттаял, и научил в гостиной паре приемчиков с ножом, на примере кухонного, с рукояткой в виде рыбьей головы. Когда часы пробили полночь, Тинни уже почти перестал мерещиться доу в каждой отражающей поверхности. Мысль о том, что завтра не надо на работу, да и пробежку можно с чистой совестью пропустить из соображений безопасности, доставляла почти физически ощутимое удовольствие. «Если бы я только сама могла себя защитить...» «О чем думаешь?» просил шепотом кённа улучив минуту, когда подростки были заняты только собой и таинством приготовления горячего шоколада по старинному рецепту Оливейра. «О том, что хорошо бы стать сильнее. Йорк говорил, что мне самое место в полиции, но...» Честно ответила она, однако затем посмотрела в совершенно потерянные синие глаза и поправилась. «То есть о всяких глупостях. Знаешь, что такое принцип домино?» Кенвальд сощурился, мгновенно переставая изображать влюбленного дурака. «В общих чертах. Сталкиваешь одну костяшку, и остальные падают по цепочке». «Ну да. Все, сколько бы их ни было». Тина потерлась щекой о плечо и замерла, чувствуя себя невероятно уязвимой. «Вокруг меня все рассыпается. Пирс, работа, моя жизнь, даже представление о себе. И я никак не могу понять...» В какой момент все пошло не так? И какую костяшку надо вытащить, чтобы это бесконечное разрушение прекратилось? Маркус как-то совершенно по-детски вскрикнул, шоколад зашипел, переливаясь через край, запахло горелым. Уиллоу захохотала, замахала руками, приговаривая: «Снимай скорей, снимай скорей!» Королева, самая смелая, принюхивалась к шоколадным каплям на полу, но попробовать не рисковала. Хьюнвальд молчал. Взгляд его потускнел, словно был обращен внутрь или на очень-очень давние события. «Забудь», — вздохнула Тина, — «говорят, что можно опьянеть от усталости и стресса. Со мной, видимо, именно это и произошло. А выудить смысл из пьяной болтовни?» Она склонилась к нему, подтянула к себе за плечо и шепнула прямо в ухо. «Я люблю тебя. Очень-очень сильно люблю. Будь, пожалуйста». «Хорошо». Он вздрогнул, а потом обернулся, широко распахнув глаза, обрамленные ресницами. Синий омут, белый иней. Двинулся вперед, положив руку ей на затылок, то ли сказать что-то, то ли просто поцеловать, но потом замер на середине движения, не то переполненный чувством, не то опустошенный. Горячий шоколад, несмотря на все трудности и приключения, получился удивительный. Острый, как адское зелье, но вкусный. Подростков устроили ночевать в двух комнатах по соседству. Уиллоу в облюбованной ею спальне Селестины Мейнард, Маркоса в кабинете, благо диван там был на заглядение, широкий и комфортный. Кенвальд со смехом отказался от личной комнаты, сославшись на то, что Реке не обязательно спать каждую ночь, и обосновался в кресле рядом с Тининой кроватью. Но потом, разумеется, перебрался на кровать, и тоже задремал. Уж слишком умиротворяюще действовало слитное кошачье мурлыканье из всех углов. Прайт, оказывается, гостей любил. За два часа до рассвета в спальню ворвалась Уиллоу, заплаканная, перепуганная в усмерть. Она проползла на четвереньках по Кенвальду, блаженно вытянувшемуся под одеялом, и принялась трясти Тину за плечи. «Проснись! Ну проснись, пожалуйста!» Хённа с невнятной бранью сел, потирая отдавленные конечности, а Тина разлепила глаза с трудом. «Что случилось?» Уиллоу бессильно повалилась лицом в подушку и всхлипнула. «Мне приснилось, что ты лежишь на дне реки с головой и не дышишь». Ее с трудом удалось успокоить. На шум подтянулся Маркос, сонно оценил обстановку и ушел, чтобы вернуться через пару минут со стаканом воды. Тогда, наконец-то, ненадолго стало тише, если не считать завывание ветра за окном, безжалостно треплющего старые яблони и вишни. Тина сидела, подогнув под себя ноги и закутавшись в одеяло, и старательно не думала о том, что каждый раз после снов Уиллоу происходило что-то чудовищное, причем нарастающей. Первое столкновение с Доу, его бегство из морга, полноценная битва на развалинах перевозок Брайта и, как апогей, ловушка в темной стороне. Точнее, прежде это казалось апогеем. А сейчас... «В тот момент ей приснилось, что я стою по шею в воде, а теперь я, мертвая, лежу на дне». «Что ты думаешь обо всем этом?» спросила Тина вслух, чтобы не запугать себя окончательно. Кенвальд погладил Виллу по волосам и улыбнулся, заранее смягчая последующие слова. «Думаю, что сны молодой колдуньи не пустышка» от которой можно беспечно отмахнуться. Но главная опасность в том, что их легко истолковать неверно. Только тот, кто увидел пророческий сон, способен объяснить его. Никто посторонний не справится. Даже Эйлохан за это не брался. И он снова ласково провел ладонью Уиллоу по всклокоченным волосам. «Не буду философствовать и избивать тебя с толку, но кое-что посоветую». Разумеется, первое толкование, которое придет в голову, самое страшное. Но только потому, что люди зачастую склонны предполагать худшее. Испугаться, заранее пережить и оплакать худшее — это словно попытаться уговорить судьбу не воплощать видение в жизнь. Но так дар предвидения не работает. Добавил он, и вдруг щелкнул девчонку по лбу. От неожиданности та даже всхлипывать перестала. «Не цепляйся сразу за самый страшный вариант. Задай себе вопросы. Что ты чувствовала во сне? Тебе было спокойно или страшно? Почему именно река? Что она значит для тебя? Как выглядела Тина? Как была она одета?» Вылову призадумалась. «Ну, я...» С, -с, -с. С усмешкой приложил он палец к ее губам, призывая к молчанию. «Про себя?» «И постепенно...» Не торопясь. Поразмысли хорошенько, скажем, дня-два, и тогда уже дай ответ. Договорились? Так и внула, словно зачарованная. А утины сердце кольнуло. Слишком близки они были в тот момент. Угловатая юная колдунья и ее древний учитель. И никому не находилось места подле них, пока шел урок. Их связывают узы, которых между нами нет. У девчонки было еще кое-что, чем Тина не обладала. Или, точнее сказать, то, что она давно оставила позади. Школьные будни. «Экзамен! Последний! По литературе!» Завопила Уиллоу в 8 утра, с грохотом бросив у порога велик, и ворвалась в кухню оглушительно топача. «Через час! Я думала, повторю немного перед тем, как уходить, но цепь капитально соскочила. Дурацкая цепь! «Я еле успела газеты развести!» «А чего это вы? Не спите уже?» На полчаса раньше Уиллу имела все шансы во второй раз выдернуть из постели обитателей дома с репутацией, но это уже успел сделать другой представитель семьи Саммерсов. И потому теперь Тина, Кёнвальд и Маркос мирно завтракали в окружении сытых кошек. «Спали!» — спокойно ответил речной колдун, подкладывая себе оладий пока твой почтенный отец не заявился сюда и не попытался выбить дверь собственной головой». Девчонка опешила. «Зачем?» «Тебя искал? Что же еще?» Философски пожала плечами Тина. «Ты, вероятно, по чистой случайности забыла его предупредить, что не собираешься ночевать дома». Уиллоу помрачнела и плюхнулась на ближайший стул, подворачивая под себя ноги. «Ну и пускай! Я вообще с ним не разговариваю!» Во-первых, его опять с работы выпихнули. Во-вторых, он выкинул мамины туфли. Я их хранила, хранила. Может, для выпускного, не знаю. А он взял и выкинул. Дурак. Кенвальд к его чести никак не прокомментировал этот выплеск, хотя наверняка мог бы сказать многое. И Тина тоже. Например, о том, как переполошил всех шум с утра пораньше или как неприятно было выслушивать брань пополам с заискивающими просьбами вернуть мелкую паскуду взад. «Да девять из десяти подростков давно сбежали бы из дома», — напомнила она себе. «А Уиллоу осталась и зарабатывает на двоих. Садись и позавтракай», — улыбнулась Тина, задвигая нотации подальше. «А об экзаменах не беспокойся. Если кто в вашей школе и разбирается в литературе, так это ты». Уиллоу повеселела. «Ну да. Училка только Дикенса и читала, по-моему. И до сих пор уверена, что Мервин Пик — это какой-то голливудский актер». «Вот и прекрасно», — подытожила Тина. «Сдашь последний экзамен? Устроим вечеринку. Ты ведь тоже уже почти разделался, да?» Обернулась она к Маркусу. Он гордо вздернул подбородок. «Настоящий мужчина всегда сначала разбирается с делами». Брови у Кенвальда выразительно поехали вверх, И мальчишка быстро вывернулся. «У младших классов раньше экзамены заканчиваются. Так что я уже все. 74 балла. Никогда столько не было», — похвастался он, не удержавшись. «Учись», — кивнул Кённа совершенно серьезно. «Настоящий колдун должен идти в ногу со временем, не погрязая в невежестве. Это, впрочем, каждого касается, кто претендует на звание кого-то настоящего» за исключением настоящих болванов. — А ты не торопись, — обратился он к спешно набивающей желудок Уиллоу. — Я помогу тебе срезать путь до школы. Благо, мне самому нужно в ту сторону. — В школу? Чтобы не погрязнуть в невежестве? — Вкрадчиво поинтересовалась девчонка. Ложка вырвалась у нее из руки и стукнула по лбу, оставляя отпечаток шоколадного соуса. — Ай! За что? — Кенвальд вздохнул. «Видимо, за дерзость». Он шевельнул пальцем, и вслед за ложкой взвелась из стопки салфетка, принимаясь бабочкой порхать вокруг испачканного лба. «Не вертись, а то волосы испачкаешь. Я нашел следы последней семьи вассалов. В основной ветви маккоев ни капли старой крови не осталось. Зато она есть у младшей линии». Тина поперхнулась глотком кофе, вспомнив рыжее, коротко стриженное существо неопределенной гендерной принадлежности. «О, Райли?» Предположение попало в точку. Правда, новости кённа сообщил не слишком веселые. От проклятия Маккой пострадали, скорее всего, первыми. Рот практически угас еще до войны. Оставался то один человек в линии, то двое. Нынешняя глава семьи, Элиза Маккой, фактически приходилось тому, изначальному вассалу, совершенно чужим человеком. Она была ребенком от первого брака, и хотя мистер Маккой в свое время удочерил ее, она не унаследовала ни крови, ни обязательств, ни проклятий. А вот ее единоутробная сестра Хлоя – да. Она даже до двадцати не дотянула. Еще в старших классах запала на рыжего соседского парня, забеременела и произвела на свет дочку – Парень полгода морочил Хлое голову, даже охотно позволил взять ребенку его фамилию, потом уехал в столицу якобы учиться и бесследно пропал. Скорее всего, не пожелал платить за содержание девочки. Хлоя промаялась пару лет, вроде бы даже наладила жизнь и быт, но в один далеко не прекрасный день вышла из квартиры. В окно четвертого этажа. Пэк взяла на воспитание тетка. «Добрые, бескорыстные поступки — само по себе мощное колдовство», — ровным голосом произнес Кенна, откинувшись на спинку. На коленях у него дремала маленькая черная норна, урча, словно древний самолетный двигатель. Поэтому проклятие ослабело. Пек О'Райли сейчас похожа на статуэтку, опутанную лохмотьями паутины. Вот что осталось от колдовства старого хозяина реки, благодаря чистому, любящему сердцу Элизы Маккой, которая воспитала племянницу, будто собственную дочь. «Все, что мне нужно, — счистить спек остатки мусора и снять с ее вертлявой шеи удавку безбрачия, иначе рот пресечется самым естественным образом», — вздохнул он. «Так что сегодня на дежурстве она встретит очаровательного незнакомца, который пригласит ее на свидание» будет развешивать ей романтическую лапшу по ушам и счищать с них же застарелый колдовской сор, «А потом галантно проводит ее до дома и исчезнет навсегда, иначе сам огребет сковородкой между ушей», заключила Уиллоу с невинным видом. Тина, которая как раз упомянутую сковородку мыла, едва не выронила ее в раковину и не расколотила тарелки. «А что? Я бы влепила». Маркос нервно поерзал на стуле и уставился в сторону. «Мама вот никогда отца не ругает, когда он клиенткам говорит комплименты и вообще ухаживает. Она говорит, что это часть работы, поэтому не считается». «Я бы себя этим не утешал. Женщины всегда так говорят. А вот что они думают, большой вопрос», — возразил Кённа. И, поймав взгляд Тины, подмигнул. «Словом, ждите меня к ночи». «Пока личину, подходящую с плиту, пока с проклятием разберусь. Поодиночке не ходите, в темноте не гуляйте». «Есть, сэр!» — уныло откликнулась Уиллоу. «Я ее провожу», — пообещал Маркус. И три пары глаз уставились на Тину. «А я буду сидеть дома и вязать перед телевизором детские штанишки», — невинно ответила она. Ибо что еще может делать молодая, свободная женщина в свой законный отпуск? Не по свиданиям же ходить, правда?» Кенвальд с усмешкой обнял ее со спины и поцеловал в уголок рта. Коротко, но так нежно, что все мысли о рандеву с прекрасными незнакомцами, пусть даже чисто теоретических, вылетели утиной из головы, а злочастная сковородка все-таки выскользнула из руки. Сковородку Кенна поймал и водворил на столешницу. «Если сможешь думать о ком-то кроме меня, то встречайся хоть с десятью мужчинами за раз», — понизил он голос до шепота. Уиллоу вытянула шею заинтересованно, но, судя по разочарованно поджатым губам, ничего не расслышала. «И вызывай стриптизеров на дом. Но зачем тебе какие-то жалкие ничтожества, когда у тебя есть я?» Тина невольно сглотнула. «Ну, пока у меня тебя нет». «Спасибо Вылоу и целой череде удивительных совпадений». «Не слишком там очаровывай Пегги», — попросила она в ответ. «По-моему, она давно уже запала на Йорка. Вот будет парочка, прикинь». Кённо расхохотался. Вскоре он ушел, захватив с собой и детей. В доме сразу стало оглушительно тихо и до странного пусто. Хоть правда стриптиз с музыкой вызывай. Тина неторопливо со вкусом прибралась везде, заглянула даже на чердак, затем приготовила обед, вычесала пушистых Альвильду и Юки, немного поработала в саду, почитала и с ужасом обнаружила, что еще только два часа дня. Она позвонила Аманде, телефон ожидаемо был вне зоны действия сети, затем по справочнику нашла госпиталь имени Святой Бригиты и набрала номер приемной. Предельно вежливый администратор сообщил, что в данный момент мистеру Пирсу ничего не угрожает, но подробную информацию о здоровье пациентов в больнице не разглашает. «Простите, мэм, служебная этика». Тина уже готова была самостоятельно лезть на стену от скуки, когда пришло спасительное сообщение от Йорка. Белабрысы не у вас? Я его что-то доораться не могу. А дело срочное». Она тут же перезвонила и коротко объяснила ситуацию. Детектив со своими новостями готов был, в принципе, подождать и до ночи, А когда Тина пожаловалась на полную заброшенность и тоску вынужденного одиночества, галантно предложил ей дернуть кофейку в парке. Здраво рассудив, что ясным днем под защитой полиции бояться в принципе нечего, она быстро переоделась и вышла из дома под заунывный вой норны. Остальные кошки куда-то попрятались. — Да уймись ты! — не выдержала наконец Тина и кинула в нее скомканным носком. Норна увернулась, сбежала на десяток ступеней по лестнице и продолжила концерт. «Я всего на часок. Что может случиться? Хочешь, рыбки вам всем куплю?» Магическое слово «рыбка» подействовало на пушистую обжору умиротворяюще. По крайней мере, она сменила на вой на тихое жалобное помявкивание и позволила спокойно собраться. Уже на улице Тина вдруг ощутила дурноту. На мгновение вернулось свербящее ощущение между лопаток, но когда она обернулась, поблизости никого не было. По синей пурпурной пене гортензии на соседском участке пробежала волна. Точно ветер налетел. И только. Померещилась? Детектив действительно ждал ее внизу, у реки в парке, на качелях. Пара женщин с колясками поглядывали на него неодобрительно. И на гамбургер, и на соты с двумя стаканами американо и на пачку сигарет, торчащую из кармана. Видели? кивнул Йорк на дамочек и впился зубами в свой бургер. Фиалеца и фиалеца портят честному человеку аппетит. М Спасибо униформе, хоть не цепляются. Тина присела рядом на соседние качели. А может, вы наоборот им понравились? Я спуститесь с небес на землю, мисс Мейнард!» «И честного копа нельзя купить на такой грубый комплимент!» «Да какие комплименты? Чистая правда!» Из вредности ответила она и мысленно показала язык Кёни, примерно в тот же момент предположительно охмуряющему Пегги Орайли. «Вы давно смотрели в зеркало на свои шикарные бицепсы и мужественный подбородок?» «А они прям шикарные!» Йорк приосанился. Нести откровенную чушь, Почти флиртовать, не переходя грань, было ужасно весело. Час пролетел незаметно. Детектив не стал вдаваться в дела, сообщив только коротко, что Эдвард Роллинс подевался куда-то вместе со служебной машиной, а в библиотеке действительно осталось одно подслушивающее устройство. Подробности он выкладывать отказался, отмахнувшись. «Знаю я вас, мисс Мейнард. Влипните куда-нибудь, а мне ваш белобрысый потом башку оторвет». Настаивать Тина не стала, Рассудив, что все равно узнает детали вечером. Зато на другие вопросы Йорк отвечал исправно. Рассказал даже историю знакомства Эрики Сопрано и Рюноске Гримгроува. Оказывается, встретились они в столице, где Гримгроув, тогда еще блестящий студент, проходил практику в морге. Перед первым дежурством старшие изрядно накрутили новичка историями обоживших мертвецах, а потом благополучно свалили на мальчишник. Рюноски остался в одиночестве. Дежурство ему скрашивал плеер с запасом музыки и ужастик в потрепанной обложке. «И вот, представьте, мисс Мейнард!» — со смешкой завершил детектив Йорк историю. «Сидит наш будущий доктор Рю, еще хрена не циник, а простой суеверный восточный парень. Музло слушает, а тут ему на плечо ложится холодная рука. Он оборачивается, а там девушка в простыне с биркой на пальце». Он всем заливает, что тут же предложил красотке кофе или чего покрепче. Но Эрика-то мне его сдала. Орал, говорит, как девчонка». «Я бы тоже орала», — улыбнулась Тина и взглянула на часы. «О, время. Я пойду, наверное. Скоро Уиллоу вернется с экзамена». Йорк встал с качелей, отряхиваясь от крошек. «Мне вас проводить? В смысле, подвести? Если что, я на своей машине» служебное это тю-тю». «Да тут идти четверть часа», — отказалась Тина, мысленно содрогнувшись при воспоминании о стиле езды детектива и об ужасающих звуках, которые производил его автомобиль. «Да и мне еще надо за рыбой для кошек в магазин заскочить». «Ну, как знаете». Она еще немного послонялась по парку, держась людных мест. Скверное ощущение не возвращалось. Свежей и дешевой рыбы в магазине не было. Чтобы скомпенсировать невыполненное обещание, Тина купила пакет обезжиренного йогурта, который Мейнардский Прайд обычно уплетал с не меньшим удовольствием, и неторопливо направилась к дому. Уже на подходе ей снова сделалось дурно, и настолько страшно, что захотелось нырнуть в ближайший куст шиповника и отсидеться там, пока не появится Уилу, или Кенвальд или Маркус с его невидимым ножом на худой конец. «Трусиха!» Обругала себя Тина и стиснула зубы. «Ну, еще ведь немного осталось». Она завернула за угол и остолбенела. Улица генерала Хьюстона тут просматривалась далеко. Обычно калитка родного дома отсюда казалась не то детской, не то гномьей и почти тонула в зелени. Но сейчас ее и вовсе не было видно. Улицу прямо напротив дома с репутацией перегораживал фургон. И даже на расстоянии логотип на боку читался прекрасно. Перевозки Брайта.